Дома я развернула папки и углубилась в чтение. С трудом продравшись сквозь казенные обороты протоколов и допросов, я выяснила для себя следующее. Бизнесмена Константина Савелева взорвали в собственном Мерседесе на набережной Макарова. Вначале думали, что бомба была заложена в машину заранее. Перешешсели работников гаража и охрану. Все стояли насмерть к машине, никто не приближался. Потом кто-то из свидетелей вспомнил, что видел, что после того, как Mercedes тронулся на зелёный свет, из люка высунулась рука и задвинула чугунную крышку. Сунулись в канализацию, нашли там следы долгого ожидания, несколько окурков, банку из-под пива и пакет с остатками чипсов. Очевидно, что злоумышленник спустился в люк ночью и сидел там, ожидая сигнала от сообщника, который наблюдал за машиной жертвы снаружи. Оперативники оказались упорными, обыскали все вокруг, несмотря на вонь и наличие крыс. И чуть в стороне, в кучу бумажного сора опавших листьев и крысиного помёта, обнаружили маленький пластмассовый шарик, похожий на брелок от ключей. При ближайшем рассмотрении так и оказалось. Очевидно, тонкая металлическая цепочка порвалась, брелок отвалился от связки, на нем осталось несколько звеньев. Брелок представлял собой гладкий шарик, примерно 3 сантиметра в диаметре, зеленого цвета. С одной стороны, была полустершаяся надпись Дриада и стилизованный женский профиль с вьющимися лианами вместо волос. Брелок на всякий случай приобщили к делу, хотя оставалось сомнение, выпал он из кармана киллера, что взорвал машину Константин Савелева, или же попал в люк случайно вместе с мусором через канализационную решетку. Потом дело застопорилось, потому что милиция больше не занималась, передав материалы более серьезной конторе. Но у этой конторы, как я узнала совсем недавно, дело то тоже не сдвинулось с мертвой точки. Они определили тип взрывчатого вещества, но так и не узнали, откуда оно взялось в нашей стране и кто им воспользовался. Я отложила первую папку и взялась за следующую. Адвокат Леон Гаспаренко, как сообщил мне Лёша Турагов, был убит в японском ресторане. вот так обедает человек спокойно, суши там ест или сашими может просто жареную рыбу под соусом терияки. Как вдруг за соседний столик подкладывают сумочку с ценным количеством взрывчатки. И всему конец. И жизни, и любви, и карьере. Свидетель в японском ресторане, как обычно, ничего не видели и никого не запомнили. Официант дал очень обтекаемое описание женщины, что оставила сумочку, вроде бы крупная, вроде бы средних лет, не толстая не худая, вроде бы короткая стрижка, даже не вспомнил какого цвета волосы. Вроде бы В очках, а может и нет. Неудивительно, что Володя со своим шефом вцепились в меня мертвой хваткой. Где они еще найдут такого толкового свидетеля? Я ведь описала им того типа из кафе очень подробно, доказала, что это несомненно мужчина, переодетый в женское платье. Только что толку. Я отпихнула Боння, который пытался устроиться на диване прямо на листках из следственного дела и углубилась в чтение. Ребята из милиции ворон не считали убедившись, что со свидетелей из ресторана толк что от козла молока, они по горячим следам опросили всех находившихся в это время на улице. Подозреваемая женщина вышла из зала якобы в туалет, но свернула в боковой коридор, проскочила мимо кухни, причем так ловко, что повара ее не заметили, и выскочила из ресторана через служебный выход во двор. Как раз в то самое время, когда раздался взрыв Понятно, что при таком раскладе преследовать женщину никто не мог. В ресторане началась паника, так что можно было не торопиться. Двор ресторана выходил на другую улицу. Ворота всегда запирались и открывались только для проезда продуктовых фургонов. Прямо напротив ворот располагался ларёк, торговавший газетами, и пенсионер, сидевший в ларьке, страдал возрастной дальнозоркостью. Поэтому он очень хорошо видел женщину, открывавшую ворота своим ключом и усевшись в припаркованной неподалёку машине. На этот раз дальнозоркость помогла. Газетчик разглядел даже номер машины и записал его на первой попавшейся газете. Это оказалась какая-то желтая пресса. Машину принялись искать, и через два часа в результате розыскных мероприятий, как было сказано в отчете, машину обнаружили брошенной на стоянке перед большим супермаркетом. Нашли владельца. Им оказался тренер детской спортивной школы Выборгского района. Школа называлась «Олимпийц». Тренер в данный момент находился в служебной командировке в Новгороде. А когда вернулся, то сообщил, что машину у него украли за два дня до преступления. О чем он и заявил в тот же день в милицию. Прилагаются заявления, копии технического паспорта и регистрационные документы. Таким образом следствие зашло в тупик, и милиция вознамерилась была поднимать все связи и дела покойного адвоката Гаспаряна. Но тут как раз подоспели люди из серьёзных конторы и забрали дело себе. И опять-таки констатировала я, ничего не добились. Я пролистала еще раз обе папки и расстроилась. зачем я просила Лёшу Творогового принести мне материалы? Все равно ни на шаг не продвинулась. Там целая команда профессионалов работала и всё равно ничего расследовать не сумели. А тут я со свиным рылом в калашный ряд захотела. А буня подкрался сзади и поднул меня головой в бок. Таким образом он давал понять, чтобы я перестала маяться дурью, а лучше перебазировалась на кухню и поискала в холодильнике что-нибудь, чем собака может утолить внезапно подступивший голод. От весьма чувствительного толчка папка выпала у меня из рук, и листки разлетелись по ковру. Я стала собирать их и наткнулась на фотографию того самого брелока, что оперативники нашли в канализационном люке после взрыва Мерседеса Константина Савельева. Снимок был цветной. И вот когда я увидела этот брелок воочию, аутче, не прочитала сухое, не художественное его описание, то какая-то продуктивная мысль зашевелилась в моем измученном мозгу. Вернее, не мысль, а воспоминание. Андриада это нимфа растительного мира. По греческой мифологии дряда жили в листве деревьев. Поэтому их изображали в виде женских фигур с листочками в волосах. И теперь в голове вертелась мысль, что где-то я видела такой не брелок, нет, а логотип, зеленый кружок, а в нем женский профиль с длинными, не поймешь ни то волосами, не то стеблями с листьями. Бо не прямо на документах, но мне было уже все равно. Компьютер ужасно тормозил, придется вызывать умельца из фирмы. Наконец я вышла в интернет и набрала слово Дриада. Так, сначала мне долго рассказывали про нимфу, потом предложили адрес магазинов, одежды и косметики с такими названиями. Вот еще деревообделочная фирма Дриада, что шьё, владельцам не откажешь в чувстве юмора. А вот и то, что мне нужно. Центр продажи садовых растений под названием Дриада расположен на Выборгском шоссе, как раз на дороге всех дачников и садоводов. Очень удобно, заезжаешь прямо по пути, покупаешь то, что тебе нужно и везешь на дачу. Растения не сохнут и не вянут. И мы тоже так делали с моим бывшим мужем. Он еще вечно ворчал, что я занимаюсь ерундой, помешался на своих цветочках. Я забыла про это только потому, что в свое время сознательно выбросила из головы все, что хотя бы косвенно было связано с бывшим мужем. А теперь вот вспомнила. Какое отношение имеет мое воспоминание к расследованию дела со взрывами? Да, самое прямое. Потому что перед этим самым центром Дриада, метров за 100 на шоссе, имеется указатель Детская спортивная школа Олимпийц. И не просто фанерная стрелка. Вот так-то. И ещё, тут же в интернете я прочитала, что в октябре прошлого года центр Дриада проводил распродажу растений и рекламную акцию. понятное дело, к осени хотели распродать оставшиеся деревья и кусты по дешевке. А где рекламная акция, там обязательно раздают мелкие сувениры: календарики, значки, брелочки. Раздают всем желающим, вовсе не обязательно покупать у них что-то. Как учил меня дядя Вося в расследовании простых совпадений не бывает. То есть они бывают, но крайне редко. А что мы видим общего в этих двух делах? Кроме того, что взрывчатое вещество одинаковое и взято, как полагает Володя, из одного источника. А то, что и в убийстве Савелива, и в убийстве госпоряна Мелькает детская спортивная школа «Олимпийц». Там подозреваемая женщина уехала на машине тренера. Ее якобы у него угнали. Но насчет таких заявлений надо быть начеку. А убийство Савилева произошло примерно полгода назад. Да вот же написано в ноябре прошлого года. Акция проводилась в октябре. Так что человек неоднократно бывавший в этом самом подозрительном «Олимпийца», вполне мог по дороге прихватить симпатичный брелочек. А чего не взять, раз даром дают? А потом этот самый брелочек он потерял, когда сидел в канализационном люке в ожидании машины Савельева и не заметил. Потому что если бы заметил, то брелок бы поднял. Или нет, в зависимости от характера. Может, этот киллер настолько обнаглел, что не боится разоблачения. А тут я такая рассудительная, и умная, сопоставила факты и сообразила, что все концы ведут в эту самую детскую спортивную школу. Там бандитская баса. Ай да Василиса, ай да я поняла, что чувствовал Александр Сергеевич Пушкин после написания драмы Борис Годунов. Что теперь нам делать? спросила я Боня, которая оставила уже всякие надежды. заманить меня на кухню и мирно дремал на разлетевшихся листках. Боня обиженно отвернулся. Из милиции это дело давно забрали. Стало быть нужно сообщить о моих изысканиях вот в эту самую серьезную контору. Дело не шуточное, взрывы, убийства, молчать нельзя. Но Володя мне своих координат не оставил. Да и с его шефом общаться не очень хочется. Он ведь тип настырный. Начнёт выпрашивать, откуда я всё узнала, да где взяла информацию. И получается, что я крупно подставлю. Алёш Творогова. Он ведь не имел права давать мне делать, тем более на вынос. Этк не годится. Человек ко мне со всей душой, а я ему такую подлянку. И пока я мучительно размышляла, как мне по образному выражению дяди Васи, и рыбку съесть и на ёлку влезть, Раздались дикие звонки в дверь подъезда. Мы с Буней столкнулись на лестнице, я едва не свалилась со ступенек. "Тише ты, слонопотам", буркнула я, потирая ушибленную коленку, и распахнула дверь. А Люба оттолкнула меня и влетела в подъезд, втянув за собой упирающуюся Энджи. — "Хорошо, что тебя дверь запирается", выдохнула она. "Ну что опять случилось?" с досадой спросила я. "Тебя пытались отопить самоленки, отравить духами Красная Москва". Изметить газон -косилкой? что на этот раз опять покушение. Меня пытались похитить. Выпалила Люба. Хорошо, что Энджи вмешалась. Тяжело дыша, запинаясь, она рассказала мне следующее. Выполняя моя инструкция, Люба вела себя осторожно, запиралась дома на все замки, предупредила консьержку, чтобы никого к ней не пускала без предварительного звонка. Но собакой нужно гулять это закон природы. А в их ухудшенном дворе такое не разрешается. Поэтому Люба с Анджей два раза в день выбирались на улицу, стараясь избегать глухих пустырей и переулков. А вот сегодня, когда они уже свернули на свою улицу, откуда ни возьмись подъехал микроавтобус. Оттуда выскочил молодой шустрый парень и стал предлагать Любе сесть в машину, чтобы, как он выразился, просто поговорить. Нашел дуру, подумала Люба, и молча шарахнулась в сторону. Парень стал настаивать, сказал, что он лицо официальное и пытался показать Любе какое-то удостоверение. Но Энжа так грустно на него зарычала, что парень от неожиданности удостоверение выронил. Люба решила дать Зёру, надеясь, что Энжа сама сумеет за себя постоять. Но в это время из автобуса выскочил один такой ужасно неприятный тип, губы всё время кривиты и взгляд пронзительный. Глаза очень светлые, голубые. Спросила я, сопоставив микроавтобус с двумя ему пассажирами, и узнал в них своих знакомых, Володю и его шефа Михаила Михайловича. — Да черт его знает, отмахнулась Люба, Я ему в глаза не глядела, не до того было. Тип схватил Любу за плечи и стал выкручивать руку. Люба заорала, призывая на помощь, но как назло улица как вымерла, ни одной собаки. То есть собака как раз была, Энжа. Она отвязалась от этого молодого парня и рванула на спасение хозяйки. Радвилер собака бойцовая, и охранная. Так что через несколько секунд мерзкому типу стала недолюба. Энджи прокусила ему руку до крови и повалила на землю. Освобожденная Люба припустила по улице от страха в обратную сторону от дома. Через некоторое время ее догнала Энша, и из пасти у неё торчало это. Люба протянула мне клочок картона. При Приближившим рассмотрении клочок оказался остатками удостоверения на имя «Чижикова Владимира Тимофеевича». И были еще какие-то буквы, означавшие, надо понимать, название той самой серьезной конторы. И я как очухалась, смотрю, мы уже возле твоего дома, Ну и зашли. Призналась Люба, хоть дух перевести, водички попить. Угу. Согласилась я. Это ты правильно сделала, что ко мне зашла, потому что дома от тебя уж небось встречают. И не с пирогами, и с оркестром. Шутка ли сказать, на большого начальника и серьёзной конторы. «Собаку натравила. Да еще и удостоверение твоя псина сожгла, а это важные документы, его ж теперь восстанавливать, замучаешься. Это тебе не читательский билет в районную библиотеку. Как минимум, выговор парню дадут, и за что? А что они пристают? Капризно начала Люба. И от мальчишки на дискотеке пристают, а это приглашают для беседы. Наставительно сказала я. Конечно, не всегда у них вежливо получается. Могут и напугать ненароком, Но тебе же не пять лет. Могла бы сообразить, что бандитов в машину приглашать не стали бы, а просто затащили. И с собакой запросто справились бы, хотя она и охранная. Против лома нет приема. Что теперь делать? всхлипнула Люба. Меня арестуют. Отсюда тоже надо убираться поскорее. протянула я, они мой адрес знают. Да они, кстати, все это. Я то хотела к ним обратиться, но теперь они меня и слушать не станут. Как бы вместе с тобой не загреметь. Ну вот что, едем сейчас в одно место, там поразведаем кое-что, а восьт повезёт. А потом уж пойдем с Повинной. Надеюсь, он же не до смерти Михаил Михайлович покусала Иначе наше дело дрянь. Василий Макарович попытался просунуть руку между прутьями решетки, но это было так же безнадёжно, как припарковать огромный карьерный самосвал на место освободившийся от Запорожца. Тогда он потряс решетку, но она не поддалась его усилиям. Из морозилки донесся едва слышный жалобный стон. Василий Макарович схватился за сердце. Он не мог спокойно слушать, как в нескольких шагах от него замерзает женщина. Он отполз от решетки, повернулся к ней ногами, подтянул ноги к животу, собрал все силы и ударил ногами в решетку. шутким треском с шурупов вылетели из стены, решетка отлетела в сторону, и дядя Вася свалился на пол. Первым делом он подскочил к морозилке и дёрнул на себя ручку. Камера распахнулась, комната наполнилась морозным туманом, и в этом тумане на Василия Макарчу упала мороженая баранья туша, и жесткая, как гоночный мотоцикл. Дядя Вося с трудом увернулся от туши, и тут же из морозилки вывалилась заиндевелая женщина. Лицо ее было белым, как бумага, волосы превратились в сосульки, она тряслась от холода, но была жива. вы...» в- пробормотала она стуча зубами. Вы кто? Отложим знакомство на более удобное время. Дядя Вася, захлопнув дверь сумразильника, вытащил из заднего кармана брюк плоскую фляжку, которую носил с собой на всякий случай, и поднёс губам незнакомки. Она хлебнулась, сокашлялась, но глаза приняли более осмысленное выражение. Василий Макарчу содёл замерзшую женщину на стул и принялся энергично растирать ее ноги и руки. Через пару минут ее лицо порозовело, последняя сосулька со звоном упала с волос и превратилась в маленькую лужицу. Можно еще?» Женщина показала глазами на фляжку. Можно, согласился Василий Макарш, только совсем немножко. Нам еще отсюда выбираться надо. А если вы отключитесь, я вас не дотащу. Вы на что намекаете? сухо осведомилась женщина. На мой лишний вес? Я расцениваю это как незаслуженное оскорбление. Ну, значит, все в порядке, проговорил дядя Вася и протянул ей фляжку. Она сделала большой глоток и снова спросила дядю Васю: "Так кто же вы все таки Василь Макарович Куликов, майор милиции в отставке. <клёг> в отставке, разочарованно протянула женщина. А что вы здесь делаете, если вы в отставке? В настоящее время я частный детектив, с гордостью сообщил дядя Вася. Провожу очередное расследование, и вот, увидел, как с вами жестоко обращались. Решил вмешаться. А вы кто? Ещё от вас хотели эти типы? «Глафира Сергеевна, я представила женщина. А чего они от меня хотят? Я сама толком не пойму. А дело в том, что я работала экономкой у одного человека. Вы подождите, прервал её дядеВася. Думаю, что наш разговор нужно перенести на более удобное время. А сейчас лучше удрать отсюда, пока не вернулись те двое. Он подскочил к двери, дернул за ручку и разочарованно отступил. Дверь была заперта. Что ж теперь делать? всполошилась Глафира Сергеевна. Как мы отсюда выберемся? Тише прирвала её дядя Вася, к чему-то прислушиваясь. Кажется, они возвращаются. Действительно, из коридора доносились приближающиеся шаги и голоса. Сюда Василий Макарович подтолкнул свою новую знакомую к стене в том месте, которая должна была закрыть дверь. Сам он схватил с полу ту самую баранью тушу, перехватил ее поудобнее и встал рядом с Глофирой Сергеевной. В двери скрипнул ключ. Дверь распахнулась. Первым вошел Арсен и тут же шагнул к морозильнику. Надо бы проверить, что-то она не шумит, не стучит, не замерзла ли насмерть. Он распахнул дверцу и заглянул внутрь морозильной камеры. "В чёрт!" донёсся изнутри его приглушенный голос. "Куда она девалась-то?" "Ну, что там еще? — недовольно проговорил Седоласый шеф, следом за ним, входя в комнату. И тут дядя Вася проявил удивительную для своих лет ловкость и сноровку. Первым делом он с размаху ударил Седоласова бандита по голове мороженым бараном. Шкаф утробно крякнул и мешком повалился на пол. Арсен, который до половины ушел в морозилку, начал было разворачиваться, но Василь Макарович, что было сил пнул его ногой взад. Бандит не удержал равновесие и упал на колени, а дядя Вася тут же захлопнул за ним дверь морозильника. Через секунду изнутри донеслись крики и ругань, но дальше этого дела не пошло. Изнутри камера не открывалась, а оружие у Арсена при себе не оказалось. Тем временем дядя Вася наклонился над поверженным шефом, поспешно стащил с него пиджак, оторвал рукава и одним из них связал за спиной его руки. Немного подумав, засунул второй рукав в рот в качестве кляпа. Только после этого Василий Макарчев осторожно открыл дверь и выглянул в коридор. Там было пусто, и он махнул рукой Глофире Сергеевне: "Бежим". Он припустил вперед по коридору, мечтая только о том, чтобы найти выход. Глафира, тяжело дыша, едва поспевала за ним. Они были уже недалеко от поворота, как вдруг услышали приближающиеся из за угла шаги нескольких человек. Дядя Вася резко затормозил и дернул на себя ближайшую дверь. К счастью, дверь оказалась незаперта. Сперва втолкнув в комнату глаферу Сергеевну, он влетел следом за ней и торопливо захлопнул за собой дверь. Изнутри к двери крепилась простая железная задвижка, и дядя Вася поспешно задвинул ее. Задвижка была заржавлена и поддавалась его усилием с трудом. Он стоял лицом к двери и не видел комнату, в которой они с Глофирой оказались. Однако он успел повернуться, и в его спину уткнулось три Глафира. Что они согрелись еще?» — озабоченно пробормотал дядя Вася, навалившись на неподатливую задвижку. Повернитесь, проблеила Глафира дрожащим голосом. Да в чем дело? недовольно переспросил дядя Вася и повернулся лицом к комнате. И тут душа его ушла в пятки. Мама произнес Василий Макарович с глубоким чувством. В глубине комнаты, возле небольшого забранного железной решётка окна, стояли два здоровенных шоколадно-коричневых доберман-пинчера. Собаки смотрели на неожиданных пришельцев с живейшим интересом. Интерес в их маленьких злобных глазах был весьма специфического свойства. С таким интересом проголодавшийся человек смотрит на аппетитный шкварчащий шашлык или на запечённую под ароматным соусом курицу. Дядя Вася вспомнил опыт своего общения с Боней и проговорил миролюбивым, и убедительным голосом. Э, хорошие собачки, хорошие. Мы же не будем ссориться, правда? Собачки синхронно обнажили клыки и негромко, но очень страшно зарычали. Глафира Сергеевна, трясущейся как желе, прижалась к дяде Васе и прошептала: "Ну, сделайте же что-нибудь". Дядя Вася, как мужчина, не мог не отозваться на такой вызов. Не отворачиваясь от доберманов, он нашарил за спиной задвижку и попытался ее открыть. Задвижка не поддавалась. Кроме того, за дверью послышались шаги бегущих людей и голос седовласого бандита, которого дядя Вася только что оглушил бараней тушей. А они где-то здесь, они не могли далеко убежать. Дядя Вася и Глафира Сергеевна оказались между молотом и наковальней, точнее, между разъярёнными бандитами и голодными доберманами. Я остановилась на краю тротуара и подняла руку. "И что ты думаешь, нас кто-нибудь подвезет с этими двумя бегемотами?" протянула Люба, покатившись на собак. "Может быть", неуверенно отозвалась я. "Езят же люди с собаками". Вскоре, правда, мой оптимизм поубавился. Машины одна за другой проезжали мимо, даже не притормаживая. Когда я уже готова была сдаться, возле нас со скрипом тормозов остановилась заляпанная грязью Газель с надписью на борту "Перевозка мебели". Из закушка выглянул жизнерадостная деточка средних лет и окликнула: "Девчонки, вы, наверное, именно меня ждете?» "Ага, точно", обрадовалась я. "Вы же нас довезете с нашими собачками?" "А что ж не довести, садитесь. Я раз тигра в цирк вёз, так что с вашими барбусами управлюсь". Он открыл боковую дверь, и собаки ловко запрыгнули в грузовое отделение. Мы же с любой расположились в кабине.